Петровский переулок В 1946-1992 годах улица Москвина соединяет улицы Большая Дмитровка и Петровка. В XVIII-XIX веках назывался Богословским по церкви Григория Богослова. В 1922 году переименован в Петровский из-за совпадения названия с Богословским переулком у Тверского бульвара. Уже в XVII веке здесь появились каменные палаты, перестроен в XVIII-XIX веках, принадлежавший, вероятно, патриарху Адриану или семье Нарышкиных. В 1738 году участок перешел к князьям Трубецким, в 1816 году — к архитектору Баве, женившемуся на Трубецкой. Почти всю нечетную сторону переулка — Занимала в середине XVIII века усадьба купца Тетюшениного. В конце XIX века на ее территории появился театр Корша, архитектор Чичагов. А усадебный сад был застроен доходными домами. 1896 год архитектор Обер. В одном из них у своего друга поэта Марингофа жил Есенин. На фасаде установлена бронзовая мемориальная доска с барельефом, скульптор Балашов, архитекторы Андреев, Смирнов. Участок почетной стороне на углу с Петровкой занимают хозяйственные строения бывшей усадьбы купца Кириякова, конец XVIII века.